Крах писателя Антонова Маститый русский писатель Иван Андреевич Антонов пребывал в глубочайшем творческом кризисе. И пребывал он в нем уже без малого два года. Но не шло, никак не шло могучее литературное творчество. Эпический роман о тружениках вымирающих сел застрял где-то на середине и, похоже, готовился заглохнуть навсегда. Видимо, муза, до того довольно регулярно посещавшая великого прозаика, не поняла смысла эпистолярной задумки Антонова и ушла в тяжелый запой. Туда же следом немедленно отправился и маститый писатель. И вот как-то не получалось у них в этом запое встретиться, перетереть за жизнь и обсудить скукожившееся творчество. И вдруг случилось чудо. Оно, творчество, внезапно регировано вспучилось, закаменело и прорвалось во вселенную искристым буквенным фонтаном. Прозаик Антонов, застанав от прилива литературного наслаждения, рванул из-под дивана дремлющей в режиме гибернации древний ноутбук и загрузил текстовый редактор. Он писал так, как не писал никогда. Буквы складывались в вычурные слова полузабытого языка Чехова и Тургенева — Слова сливались в витиеватые предложения и абзацы, от которых немедленно пришли бы в восторг, а затем тут же удавились Шолохов и Булгаков. Вершилось могучее писательское чародейство. «Это как минимум Букер, а как максимум Нобелевка!» — сладострастно шептал Иван Андреич, исступленно молотя по раздолбанной в щи клавиатуре. И вот, наконец, всё. Потрясающая разум-невообразимая повесть, под жизнеутверждающим названием «Азимы и всходят», наконец окончена. Дрожащим натруженным пальцем прозаик Антонов поставил последнюю точку и присосался к бутылке пятилетнего Курвуазье. Отхлебнув добрый глоток, он издал истошный вопль, снявшего скальп с бледнолицого пришельца ракеза. Затем, отмотав написанное наверх, маститый творец принялся вчитываться в новорожденный текст. И тут произошло нечто ужасное. Строчки начали ломаться и рушиться, буквы принялись осыпаться каскадами пляшущих насекомых, и, что самое страшное, уходил его величество, нетленный замысел. Искажался и уплывал смысл новосозданного шедевра. Это была какая-то катастрофа. А -а -а. Возопил вскочивший с дивана несостоявшийся нобелевский лауреат, потрясая над головой, грозящимся сломаться пополам ноутбуком. Как так-то? Повесть, мать твою, ты куда? Хе-хе, явилась. Мразотно хихикнула из ноутбука. В дебри твоего зарождающегося алкоголического маразма. Смотри, Ваня, не бросишь пить. В следующий раз явлюсь в виде белочки. А то и костлявый бабы с косой. Иван Андреевич с мучительным стоном проснулся. В голове шумело от выпитого накануне. В горле першило стриженным конским волосом, а в захламленной пустыми бутылками комнате воняло гадким перегаром. Маститый прозаик зарыдал. А ведь счастье было вот оно. Так, стоп. А может... Дрожащей рукой писатель нашарил под диваном верный ноутбук. Раскрыл. В засветившемся текстовом окне значилось следующее. «Надо срочно что-то делать с чеченскими геями», напряженно думал Путин, пересекая Новый Арбат на роликовых коньках. «Совсем меня с ними Меркель достала. А спрячу-ка я их, пожалуй...» там же, где и свои несусветные миллиарды, в дебрях Амазонки. Следом за президентом катился рычащий прогоревшим глушителем мотоцикл «Урал» с дребезжащей коляской. За рулем сидел Владимир Жириновский, а в коляске Верный Песков, надрывая старый баян, старательно разучивал новый хит Светланы Лободы «Бум-бум». «Это конец», — с усилием протер красную заспанную физиономию Иван Андреевич. Надо завязывать сводкой и писательством. Не мое это видать. Поеду-ка я лучше к тетке. В деревню. Буду в самом деле, что ли, русскую глубинку из руин поднимать.